Глава 9. О волнениях душевных, доброе расположение к которым проявляется в жизни праведных людей. Но этим философам, насколько это касается данного вопроса о волнениях душевных, мы уже ответили в девятой книге настоящего сочинения, показав, что они, обращая внимание не столько на дела, сколько на слова, более любят споры, чем истину. У нас же, по нашим писаниям и здравому учению, граждане святого Града Божия во время странствования в этой жизни, живя по Богу, страшатся и желают, скорбят и радуются. А так как любовь их безукоризненна, то безукоризненны у них и все эти душевные расположения. Боятся они вечного наказания, желают вечной жизни, скорбят, потому что стенают, ожидая усыновления, воздыхают об искуплении тела своего. Послание к римлянам, глава 8, стих 23. Радуются же в надежде, потому что сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Первое послание к коринфянам, глава 15, стих 54. Также точно боятся грешить, желают оставаться непоколебимыми, скорбят о грехах, радуются о делах добрых. Чтобы бояться грешить, они слышат слова. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. Чтобы желать оставаться непоколебимыми, Слышит изречение Писания. «Претерпевший же до конца спасется» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. Чтобы скорбеть о грехах, слышит «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас» Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. Чтобы радоваться при совершении добрых дел, слышит Доброхотно дающего любит Бог. Второе послание к Коринфянам, глава 9 стих 7. Равным образом, смотря по нетвердости или твердости Своей, они или боятся искушений, или желают искушений, скорбят в искушениях, или радуются, подвергаясь искушениям. Чтобы бояться искушения, не слышат. «Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Послание к Галатам, глава 6, стих 1. «А чтобы желать искушений, они слышат некоего крепкого мужа Града Божия, который говорит, «Искуси меня, Господи, и испытай меня». «Расплавь внутренности мои и сердце мое» — Псалом 25, стих 2. «Чтобы скорбеть в искушениях, видят Петра плачущим» — Евангелие от Матфея, глава 26, стих 75. «Чтобы в искушениях радоваться, слышит Иакова, который говорит, «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения» послания глава 1 стих 2 и эти душевные движения испытывают они не только из-за самих себя но и из-за тех которым желают спасения за которых боятся чтобы они не погибли о которых скорбят если они погибают и радуются если те спасаются очами веры и с полным сочувствием взирают они на того превосходного и высшей степени твердого мужа, нам, пришедшим в Церковь Христову из язычников, приличнее всего помнить о нем, учителя язычников, вере и истине, который хвалится о немощах своих. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 5. Который и более всех апостолов потрудился. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 10. И очень многими посланиями наставил не только те народы Божии, которые видел перед собою, но и те, которые предвидел в будущем. «Взирают, говорю, на этого мужа, борца Христова, от него научившегося» — послание к Галатам, глава 1 стих 19, «им помазанного, с ним распявшегося» — глава 2 стих 19 в нем прославившегося на театральных подмостках нашего мира, для которого он сделался зрелищем и ангелом, и человеком. Первое послание к Коринфянам, глава 4 стих 9. Законным образом состязающегося и стремящегося вперед к почести вышнего звания. Послание к филиппийцам, глава 3 стих 14. Учащего радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Послание к римлянам, глава 13 стих 15, имеющего отвне нападение внутри страхи, Второе послание к Коринфянам, глава 7 стих 5, имеющего желание разрешиться и быть со Христом. Послание к филиппийцам, глава 1 стих 23. Желающего видеть римлян, чтобы иметь некий плод и у них, как и у прочих народов. Послание к римлянам, глава 1, стих 13. Ревнующего о коринфинах и вследствие этой ревности, боящегося, чтобы умы их не были посредством обольщения, отвращены от чистоты Христовой. Второе послание к коринфинам, глава 11, стихи 2 и 3 имеющего великую скорбь и непрестанную болезнь сердца об израильтянах. Послание к римлянам, глава 9, стих 2. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Послание к римлянам, глава 10, стих 3. Извещающего не только о скорбе, но и о плаче своем о некоторых, которые согрешили прежде и не покаялись. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 21. Если эти движения, эти чувства, проистекающие из расположения к добру, но без святой любви, должны быть признаны пороками, то мы дозволяем называть добродетелями действительные пороки. Но когда эти душевные расположения имеют правильное направление, коль скоро они обращаются к тому, к чему следует, то кто тогда осмелится назвать их болезнями или порочными страстями? Поэтому и сам Господь, благоволивший проводить человеческую жизнь в образе раба, но не имевший совершенно никакого греха, имел эти расположения в тех случаях, каких полагал должным их иметь. И не было ложным человеческое чувство в том, в ком были истинное тело человека и истинная человеческая душа. И так говорится отнюдь не ложно, когда рассказывается в Евангелии его, что он с гневом скорбел об окаменении сердец иудеев Евангелие от Марка, глава 3, стих 5, что говорил «Радую за вас, что «меня не было там, дабы вы уверовали» Евангелие от Анны, глава 11, стих 15, что «приступая к воскрешению Лазаря, проливал слезы» Евангелие от Анны, глава 11, стих 35, что «возжелал с учениками своими есть Пасху» Евангелие от Луки, глава 22, стих 15, что «когда приближалось страдание, скорбела душа его» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 38. «И он в целях известного домостроительства воспринял эти движения человеческой душой, когда восхотел, так же, как сделался человеком, когда восхотел. Поэтому нужно признаться, что хотя бы эти расположения у нас были и безукоризнены, и являлись по Богу, но все же они — расположение этой жизни», а не той наступление, которой мы ожидаем в будущем, и что мы часто уступаем им даже против своей воли. Они зависят в нас от немощи человеческой, а не так, как в Господе Иисусе, самая немощь которого была в Его власти. Но пока мы несем немощь этой жизни, мы живем не как следует, даже тогда, когда не имеем их вовсе. Апостол порицал и осуждал некоторых, которых называл «не имеющими расположения». Послание к римлянам, глава 1, стих 31. «Жалуется на таких и священный псалом, говоря, «ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу» Псалом 68, стих 21. «Ибо достигнуть, пока мы находимся в настоящей бедственной жизни», Такого состояния, чтобы вовсе не чувствовать скорби, даже по мнению одного из светских писателей, можно только ценой сильного душевного ожесточения и оцепенелости телесной. Поэтому так называемое по латыни «impossibilitas» — «бестрастие», коль скоро под ней понимается жизнь, а под ней, разумеется, состояние душевное, а не телесное, чуждая таких расположений, которые появляются вопреки разуму и возмущают ум. Вещь действительно хорошая и в высшей степени желательна, но и она не есть удел настоящей жизни. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» Послание Иакова, глава 1, стих 8. «Это голос не каких-нибудь людей, но людей в высшей степени благочестивых и весьма праведных и святых. Это бесстрастие будет тогда, когда в человеке не будет никакого греха. В настоящее же время жизнь уже достаточно хороша, если в ней нет преступлений. Воображающий же, что он живет без греха, не к тому ведет дело, чтобы не иметь греха, а к тому, чтобы не получить прощение. Даже если под этим понимать такое состояние, которое исключает решительно всякое движение и чувство, то кто не признает эту оцепенелость худшей всяких пороков? Можно не без оснований утверждать, что полное блаженство не будет соединяться с тревогами страха и с какой бы то ни было печалью. Но кто, кроме во всех отношениях удалившегося от истины, станет утверждать, что там не будет любви и радости. Если же под бесстрастием, разумеется, состояние, которого не пугает никакой страх и не сокрушает никакая скорбь, то его следует избегать в этой жизни, если мы хотим жить правильно, то есть по Богу, а в той блаженной жизни, которая по обетованию имеет быть вечной, его действительно следует ожидать. Тот страх, о котором говорит апостол Иоанн, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 18. Не есть страх однородный с тем, которым боялся апостол Павел, чтобы коринфяне не обольстились змеиной хитростью, Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 3. Последний страх имеет и любовь, даже одна только любовь имеет его. Первый же страх такого рода, что его нет в любви. О нем и апостол Павел говорит, «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Послание к Римлянам, глава 8, стих 15. А тот страх чистый и пребывающий вовек, Псалом 18, стих 10. Если будет он и в будущем веке, ибо как иначе разуметь пребывание его вовек, то он не есть страх, пугающий злом, которое может случиться, а страх, удерживающий в добре, которое не может быть оставлено. Там, где есть неизменная любовь к благу достигнутому, там существует страх, если можно так выразиться, свободное от опасения зла. Именем чистого страха названа, несомненно, та воля, по которой мы, узнав грех, будем, естественно, остерегаться греха, не вследствие опасения за свою слабость, которая могла бы расположить греху, а по чистоте любви. Или если в том вполне безмятежном наслаждении, непрерывным счастьем и радостями не будет иметь места решительно никакого рода страх, то сказанное «страх Господень чист» пребывает вовек, сказано в том же смысле, что и слова «терпение убогих не погибнет до конца» Исаия, глава 9, стих 19 само терпение конечно не будет вечным, потому что оно необходимо лишь там, где существует зло, которое нужно переносить. но вечно будет то, что терпение им достигается. возможно что и чистый страх назван пребывающим вовек, потому что прибудет вовек то, к чему этот страх приводит. если это так то поскольку правильной жизнью должна почитаться такая, которая должна привести к жизни блаженной, то жизнь правильная имеет упомянутый расположение правильной, а превратная превратный. Жизнь же блаженная, она же и вечная, будет иметь и любовь, и радость не только правильной, но и непременной. Страха же и скорби не будет иметь вообще. Отсюда так или иначе видно, каковы должны быть во время этого странствия граждане Града Божия, живущие по духу, а не по плоти, то есть по Богу, а не по человеку, и какими они будут в том бессмертии, к которому стремятся. Град же земной, то есть общество нечестивых, живущее не по Богу, а по человеку, как в почитании божества ложного, так и в пренебрежении божеством истинным, следующее учением людей или демонов, мучатся этими извращенными расположениями как болезнями и волнениями. И если есть в нем иные граждане, которые представляются сдерживающими в себе эти движения и как бы обуздывающими их, то они до такой степени горды и надменны в своем нечестии, что от этого у них настолько же увеличивается опухоль, насколько уменьшается ее болезненность. А если некоторые из тщеславия, тем более зверского, чем более редкого, закалили себя в этом до такой степени, что делаются уже недоступными никаким движением и возбуждением чувства, ничем не трогаются, ни перед чем не склоняются, то они скорее теряют всякую человечность, чем достигают истинного спокойствия ибо не потому что-нибудь правильно, что оно затвердело, и не потому что-нибудь здорово, что оно бесчувственно.